Прежде чем покинуть с места ночевки, Шатун тщательно уничтожил все следы нашего пребывания здесь. Вопреки ожиданиям, ноги мои сгибались и разгибались вполне прилично. Коридор постепенно становился все круче и постоянно забирал вправо. Мы взбирались как бы по огромной спирали. Шатун уже не гасил факел. По его словам, в эти места нередко наведывались служивые. И хотя постоянных застав они тут не держали, зато свободно могли оставить какой-нибудь сюрприз. Ловчую яму, петлю-удавку, ядовитую колючку. Гладкие, словно отполированные стены тоннеля, были испещрены какими-то непонятными знаками. Пятнами копоти, примитивными, но предельно достоверными рисунками. Попадались и грозные предупреждения. Насаженные на коле высохшие головы, опутанные лианной змеевкой скелеты. Время от времени Шатун, как заправский гид, давал нам краткие пояснения. Кривая развилка, или повернуть влево, попадешь в окаянный лабиринт. Тройня, каким ходом не пойдешь, все равно окажешься в гиблой яме. Бездонница, ее надо обходить только слева. Здесь когда-то пропал мой брат, Кружель. Тут меня в первый раз ранили. Погребище. Однажды нас там ловко прижали служивые. Десять дней пришлось новый ход прорубать. Еле спаслись. Горелая лестница. Иногда на нашем пути попадались массивные наплывы смолы, отмечавшие те места, где когда-то в тоннель прорывался сок. Стоило только приложить ухо к этой, куда более твердой, чем стекло янтарного цвета пробки, как слышался глухой, могучий звук, похожий на рокот далекого водопада. Сосуды занебника гнали вверх кубометры жидкости. Проходили мы через огромные, вырубленные в древесине залы. Вершины многогранных колонн терялись во мраке. Между колонн торчали изуродованные, беспощадно изрубленные топорами фигуры не то богов, не то вождей давно исчезнувшего народа. Был момент, когда мне показалось, будто одна из наиболее сохранившихся фигур изображает не что иное, как нашего мрачного знакомца, Феникса. Шатун о происхождении этих заброшенных храмов ничего не знал. иган отмалчивался, головастик выражался смутно и осторожно. Жили, дескать, сказать здесь, люди в стародавние времена, а куда девались, неизвестно. Только поминать их в суе нельзя, плохая примета. Говорят, с незрымыми дружили, а еще говорят, наоборот, враждовали с ними. Может, их эти самые незримые вывели, но лучше про то молчать. К исходу дня мы достигли уровня первого, самого нижнего ветвика Шатун поднес факел к потоку тоннеля и показал, как меняется здесь рисунок годовых колец. Четкие вертикальные линии изгибались, петляли и превращались в изысканный, запутанный узор. Поскольку все мы порядочно вымотались, шатун принялся подыскивать пристанище на ночь. Раньше он в подобных местах старался не задерживаться. Ветвяк есть ветвяк, будь он хоть первый, хоть седьмой. Занебник здесь изрыт ходами особенно густо, и встретить в них можно кого угодно. Разбойники выслеживают контрабандистов, меняющих железо и зыбья на драгоценные смолы вершений. Служивые охочатся как на контрабандистов, так и на разбойников. Шестирукие при случае не прочь лопают как первых, так и вторых, и третьих. А за всеми ними разом как за своей законной добычей присматривают истинные хозяева лабиринта – кратодавы. Долгие поиски, однако, не увенчались успехом, и нам пришлось расположиться прямо на пересечении двух ходов, весьма запущенных и, судя по всему, давно никем не посещавшихся. Тонкая древесная труха и хрупкая плесень покрывали пол тоннеля мягким ковром, на котором не было заметно ни единого свежего следа. Кротовый детеныш вел себя спокойно, лизал головасику руки и тихим попискиванием выпрашивал еду. по низу ощутимо тянуло сквозняком. Где-то недалеко находился выход наружу. Это подтверждало и колеблющееся пламя факела. — Чувствуете? — головасик глубоко втянул воздух. Какая свежесть! Что за аромат? Так дивно пахнуть может только на вершине. Это вам не гнилые болота из зыбья? Ты уж не обижайся, Шатун!» Шатун не обижался, но выразился в том смысле, что каждая жаба свою кочку хвалит. Упоминание о жабе дало мыслям Ягана соответствующее направление. «Эх, съел бы я сейчас дюжину отборнейших жаб!» Выпил бы браги, да хорошенько отоспался, — мечтательно вымелывал он. — Надоели мне эти странствия. скорее бы на место прийти. — Знать бы только, где это место, — проволчал Головастик. — Узнаем. Это уж мое дело. — Ты действительно веришь, что добьешься прощения? — поинтересовался я. — Конечно. Чего ради я сюда вернулся? голова Головастику на поминках подпевать? Нет, я к другой жизни привык. И с чего ты думаешь начать? Вначале разобраться надо, чё к чему. Узнать, кто нынче в силе, кто в немилости. Времени ведь много прошло. Может, все мои враги давно в прорве. Тут дело тонкое. Сегодня ты, а завтра тебя. Потом старые связи нужно наладить да и новыми обзавестись не помешает. Но спешить нельзя, действовать только наверняка. Главное, чтобы меня сразу не прикончили, чтобы выслушали. А уж мне есть что сказать. Я такое скажу, он поперхнулся словами, как будто спохватившись, что может сполкнуть лишнее. Я такое скажу, что вся вершень ахнет. Че это с ним сегодня случилось, подумал я. Нечасто иган шел со мной на откровенность. Может, это как раз тот момент, когда его можно разговорить? Ну, бывает, нашел на человека стих. Когда еще такой шанс представиться? Очень многое в устройстве этого мира остается для меня загадкой. Особенно то, что касается институтов власти. Никаких аналогов в земной истории не просматривается. Ни с империей инков, ни с поднебесной ни с другими более поздними формациями. Стоит только мне воздвигнуть в уме какую-нибудь стройную теорию, объясняющую особенности местного социального устройства, как появляются новые факторы, дребезги, разрушающие ее. Чего ради идет война не только между языбем и вершенью, но и между разными занебниками? Что это за письмена, из-за которых весь сырбор разгорелся? Откуда появился настоящий язык? Кто такой Тимофей? Реальная личность или легенда? Как он оказался здесь и куда сгинул? Почему лишь одно упоминание о нем повергает людей в трепет? Какая сила гонит по дорогам толпы кормильцев? Из какого центра управляется это эфирное государство? Кто назначает судей, губернаторов, генералов? Кто такие друзья? Вожди, министры, парламентарии. И почему именно друзья? Друзья чьи? Народа? Ясно, что нет. К народу здесь отношения растереть и плюнуть. Друзья между собой? Куда там? Пример Яга на многом говорит. Может все же расспросить его поподробней? До сих пор я старался быть в разговорах предельно осторожным. Избегал прямых вопросов. Больше слушал, чем говорил. Вот представьте себе на минутку такую картину. Средневековая Европа. Какой-то тип бродит по городам и весим и пристает ко всем встречным поперечным с такими примерно вопросиками. А кто этот дистрофик на кресте, которым вы бьете поклоны? А на кой ляд нужны фимиамы и молитвы? А что такое король? А кто такой папа? А почему вы сжигаете на костре этих симпатичных дамочек? А чего ради штурмовать этот замок? Там ведь точно такие же люди, как и вы. Ну и так далее. Думаю, результаты столь опрометчивого любопытства могли быть весьма и весьма плачевными. Следовательно, не будем торопить события. Осторожность, вот моя тактика и стратегия. «Если у тебя все получится, ты уж и про нас не забудь», — сказал я, прикинувшись дурачком. «Не забуду!» — очень серьезным тоном заверил меня Яган. «По крайней мере, тебя!»